Глава седьмая «Ну, с шахтой все понятно. Здесь вопросов нет», — сказал я. «Но похищение человека — это уже перебор какой-то». «Технически это не похищение, а спасение», — ответил Абрамов. «Человек сам хочет к нам присоединиться. Просто это... Как бы это сказать? Его решение не устраивает его текущих работодателей. А он очень хочет переметнуться». при условии, что мы обеспечим безопасность ему и его семье. И что, кроме него, никто не может работать с кайкрафтом? Возьмите его, Николаевич, пожал плечами я, покосившись на нашего мастера, но натолкнулся на взгляд красноречиво намекающий, что кое-кто сморозил глупость. Алексей, вы либо опять шутите, либо просто не понимаете, как работает скаймастера, ответил Батсаревич. К этому моменту он уже сменил багровый цвет лица на обычный. «У нас тоже есть специализации и разные способности. А с ними и возможности. Есть те, кто работает только с крупными формами. Кто-то специализируется на оружии, кто-то только на определенных изделиях. Здесь свои тонкости, которые я при всем желании не смогу объяснить непосвященному». «Согласен, так и есть», — вступил Николаевич, потирая свои огромные руки. Скай мастеров и так немного, а с навыком переноса формы. В общем, если коротко, Батцарич снова переключил внимание на себя. То мы с Сергеем Николаевичем своего рода кузнецы, а нам нужен ювелир. Копирование этого модуля очень тонкая работа, и тот, кого мы намереваемся <кх> вывести, сможет это сделать наиболее лучшим образом. Это альбинос, что ли? спросил Николайич явно подчёркнув тем, что его отметил сам Гефест. Мы как-то работали вместе, правда, очень давно это было. Он даже не ослеп тогда еще. Он самый. Тявнул Батсареч. Его личное дело вам всем предоставит. Ну да, перепутать его с кем-то другим при встрече сложно. Абрамов покосился на меня, все еще ожидая подтверждения. Я задумался. Можно спокойно отказаться, пусть сами справляются. Ресурсы у них есть. Но тогда сделка может затянуться. Из палок и сплава кососулик мы, конечно, лепить механоида не собирались. По прикидкам Николаяича шахта все-таки дала бы нам примерно пятую часть от необходимого. Плюс что-то еще нашли бы или купили. Заработать в мерзлоте всегда можно, но в остальном мы рассчитывали на Даркрон. Наштская мастер был уверен, что сможет сделать такой сплав, который практически не ухудшит показатели механоида. А пока суд до дела, можно будет еще и заработать. Все самое ценное я только с Фогеров и собирал. Когда кто-то говорит Фогер, подразумевает опасность, а если Челап говорит Фогер, то подразумевает припаль. Еще и Дженирико на халяву дадут. Идет. Серьезно сказал я. Только еще два условия. Во-первых, Сергей Николаевич и Эбби получат доступ к подробной информации касательно Даркрана, как минимум легбез, а лучше полноценный курс. «Это не проблема», — чевнул Бацарич. «Я лично все покажу и расскажу. Начать можем прямо сейчас». «Во-вторых, если дженерик мне понравится, то оставлю его себе. И получается уже третье. Даже если он мне понравится, в любое возможное пекло я попросить только со своим оригиналом». «Это логично», — подтвердил Абрамов и снова протянул руку. «По рукам. Составим официальный договор». «Завтра ваши юристы смогут его изучить. И все подпишем. По рукам». Я ответил на рукопожатие, прикидывая, кого из команды мы повысим до нашего юриста. «Прямо сегодня, во время пьянки». «Провожу тебя в казарму», — сказал Константин. «Там заправляет уже известный тебе Самсон. Думаю, вы найдете общий язык. Получишь оборудование и познакомишься с командой. А завтра начнем». Абрамов старший проводил меня по длинному коридору до следующего отсека, где у двери караулил высокий мужчина лет пятидесяти. Светлые волосы с первыми признаками седины были забраны в хвост. Аккуратная борода окаймляла квадратный подбородок. Одет он был в камуфляжные штаны и серую майку. В глаза обросались жетон на шее и татуировка на плече в виде дроида с человеческим черепом. Ясно, ветеран корпоративных войн. Выглядело он опасно, но при этом от него исходило ощущение спокойствия. Это такие русские богатыри: с одной стороны, герой сказок, но на самом деле вполне себе безжалостный убийца. Увидев нас, мужчина еле заметно улыбнулся и протянул мне руку. Алексей, рад встрече, привет, для вас, сказал он. спецотряд мирный, Виктор Самсонов. На всякий случай уточнил я. Прежде я видел его только в Оридже, но голос сразу узнал. «Ха-ха, так точно!» — рассмеялся он. «Ну, пойдем, покажу тебе нашу тренировочную базу!» Мы попрощались с Абрамовым-старшим. Здесь уже настала очередь Самсона открывать замки и двери с помощью сетчатки глаза и отпечатков пальцев, хотя, может, и вживленного в руку чипа. Первое, что я увидел, когда матовые двери пропустили нас внутрь, был огромный зал, чуть ли не в половину танкового цеха. Я зажморился от яркого электрического света, ударившего по глазам. Зато сразу же впитал звуки и запахи. Нас встретил грохот железа, какие-то скрипы и скрежет. Пахло при этом пластиком, как в новой машине, и еще почему-то кофе, настоящим, свежесваренным, а не той бурдой из пакетиков, что осталось у нас на станции. Потянулся на запах и открыл глаза. Слева находилась зона отдыха, совмещенная с оперативным штабом. Вдоль стены кухонная панель с кофеваркой и открытыми полками, забитыми пачками суперфуда из разряда завтрак космонавта. Два круглых столика и шесть ученических стульев, где маленькая подставка под тачпанель встроена прямо в подлокотник. Сбоку еще расположились диван и два кресла, а на стене напротив них висела большая плазма. За стеклянной перегородкой, сразу за зоной отдыха, была обустроенная операторская, в которой стояли четыре капсулы полного погружения. Три из них уже были готовы к работе, а четвертую как раз заканчивали монтировать. Белоснежные с фиолетовой неоновой подсветкой по контуру. Форма, как у спортивного болида. В ней хоть в космос, хоть на турнир конструкторов в Боновилле. Возле нее суетились три техника в белых защитных комбинезонах. Один из них орудовал миниманипулятором, закрепляя основания, а двое других что-то настраивали, подключившись к панели управления. Готовим тебе рабочее место, сказал Самсон, заметив, куда я смотрю. Это что, Блейд Раннер? Он самый, последняя модификация. Нравится? Улыбнулся Самсон, но тут же спохватился. Ее нельзя с собой забирать. Жаль. Вполне искренне ответил я. Но мои юристы завтра еще это обсудят. «Это же культовая модель, сводящая эффект отчуждения дроида к минимуму. Я как-то сидел в таком в шоу-руме в Вавилоне. Если не иметь клаустрофобии, то пользоваться ею — это как в соленую ванну погружаться. Паришь в невесомости, при этом чувствуешь каждую клеточку дроида. И это не говоря уже о встроенных массажерах, кондиционере и медблоке, способном на автомате нивелировать фантомные боли оператора». Что для этой модели важно, эффект погружения настолько реальный, что в них на программном уровне запрещена синхронизация со спотами. А то был случай, когда один чудак с ума сошел, не найдя у себя хвост. «Пойдем, завтра наиграешься», — сказал Самсон. «А если не захочешь ходить, так здесь и переночевать можно». Он показал на стену с шестью застекленными нишами. Глубокие гнёзда очень сильно напоминали капсульные отели, появившиеся ещё в моё время. Белый матрас, подушка, полочка для мелочей и розетки – вот и весь комфорт. С другой стороны, после суточной синхронизации можно и на полу вырубиться. Пройдя чуть вперёд, мы остановились перед огромным тренировочным полигоном и, видимо, многофункциональным. Первая линия напоминала тир. За пятью широкими окнами со стойками не только мишки не висели, но также находился и сам полигон. Внутри я увидел полосу препятствий из стальных блоков. Судя по рельсам в полу и рамам на потолке, все эти балки, кубы и силуэты дроидов не стояли на месте. В середине полигона занимал свое место Джинерик, такой же, как тот, что был изображен на плазме в цехе по производству дроидов, только уже в уплате. Темно-серая матовая броня, состоящая из чуть скругленных, вероятно, рикашетных элементов. Гладкий шлем со скрытым визором, будто полупрозрачная маска, на которой только глаза светились, по две узких крохотных полоски. Я подошел поближе, заняв позицию для стрельбы, перевесившись через стойку, заметил следы от тренировок, царапины и вмятины на стальных элементах. А потом махнул рукой Джениреку. А мне от оператора сейчас, сказал Самсон. Система на перезагрузке просто, поэтому датчики активные. Что по навыкам? Мимикрия, ультразвуковой удар, ускорение. Перечислил Самсон. Но тебе же рассказали, что есть нюанс. Только намекнули. Мастерские мы из Даркрана не настолько стабильно, как скайкрафтовые. И полученный навык нужно обновлять. Одноразко что ли? Нет, от десяти до пятнадцати, а потом по новой. Самсон улыбнулся. — Но это уже не проблема. Новые мы чуть ли не каждый день производим. — А откат есть между применениями? — Нет, в этом-то мы сильнее, — сказал Самсон и указал рукой на странную конструкцию под потолком. — Дженерик на ускорениях легко проходит наш полигон. Я посмотрел на потолок. К рамам были присоединены и дроны разнообразных конструкций. И строительная клешня с когтями лепестками, и даже какие-то ежики, вотыканые острыми пиками, и это я еще молчу про стандартные турели на подвижной основе. Имитация хищников? – спросил я, обернувшись к Самсону. Не только, еще и боевых дронов. Завтра увидишь, точнее, почувствуешь, как это работает в деле. Самсон махнул рукой в сторону коридора. Пойдем, ребят найдем, они заждались уже. Минував коротенький коридор, буквально тамбур, мы оказались во втором зале. С одной стороны, компактная мастерская с лежавшими на стеллажах запчастями, а с другой тренажерный зал, разделенный на две зоны. Слева для тестирования дженериков, где помимо железа стояло также несколько компьютеров, а справа буквально на пять тренажеров и две лавки со штангами для людей. Навстречу нам с тренажеров встали парень и девушка. Еще один парень как раз лежал на лавке, отжимая от груди штангу в сто двадцать килограмм. Судя по количеству блинов, делал он это настолько легко, что казалось, на весь еще пару блинов он даже не заметит. Слегка повернул голову в нашу сторону, опустил штангу и присоединился к остальным. Самсон прошел помещение насквозь и остановился на пороге качалки. Знакомьтесь, Алекс Белов, ваш новый командир. Он будет возглавлять испытания генериков в естественной среде, громко сказал Самсон, а потом повернулся ко мне и прошептал: "Ребят, не обижай, они хорошие, просто неопытные еще. На тех, кого легко обидеть, ребята и девчонья ни разу не были похожи. Раскаченные головорезы выглядели так, словно над ними тоже проводили опыты в научно-исследовательском центре Северкрафта по наращиванию мышечной массы и увеличению выносливости." «Уверен, будь на моем месте Руперт, он уже бы облачился в шапочку из фольги, чтобы эти люди-роботы не смогли взаимодействовать с его аурой». Короткие стрижки, ростом под два метра. Я невольно сравнил их с капсулами и подумал, что им внутри тесновато должно быть. Одеты так же, как и Самсон. Тяжелые бутсы, штаны цвета хаки и серые майки. Практически братья и сестра. Операторы выстроились в ряд и, следуя армейской привычке, представились, делая шаг вперед и возвращаясь в строй. «Ган!» — пивнул тот, кто только что вылез из-под штанги. Иначе как сокращение от гантели. «Штурмовик!» «Вирус!» — отозвался второй. «Управление дронами! Взлом систем!» «Кого-кого, а хакера бы я в нем никогда не заподозрил. Чуть меньше гана, но все равно крепкий». Из отличий, короткий ежик-волос светлый, и пальцы не такие массивные. Может, и правда, чаще по кнопкам стучит, а не по гирям. — Тень. — Последней представилась девушка. — Поддержка и прикрытие. — Это уже больше похоже на правду. По сравнению с остальными, она практически ласточка, хоть и на стероидах. И модница. На голове из ежика выстрижены какие-то узоры. «Вольно — Вольно! — сказал Самсон. — Завтра у вас первая совместная тренировка. «Аликса пробует женерика, пройдете слаживание, а пока свободны!» Операторы потянулись к двери с табличкой раздевалка. На меня смотрели с интересом, но с расспросами не лезли и знакомиться поближе не торопились. Похоже, у них так не принято. Прежде чем дверь за ними закрылась, я услышал, как тень тихонько спросила у парней. «Это что, тот самый?» Интересно, конечно, было узнать ответ, но вместо этого я повернулся к Самсону. Слушай, а кто им программу тренировок составляет? А то у меня есть в команде пара ребят, кто поднотоскался бы. Сами. Это не обязаловка, но нам так как-то привычней. Самсон окинул меня взглядом. Тебя тоже поднотоскаем. А сейчас пойдем оборудование получать. Снова длинный коридор и усиленная дверь, а дальше склад, где нас встретил обычный офисный клерк. Вот кого первым стоило бы отправить на тренировки. Невысокий, толстый, хилый си-мужчина. Я бы не удивился, если бы его позывной звучал как два шара. Как раз хилый и пузо. За его широкой спиной я с трудом увидел ряд боксов для дроидов. Занят был только один. Представленный в нем образец ничем не отличался от законсервированного на учебном полигоне, только тут стоял абсолютно новый. Справа от мужчины находились сейфы с оружием, слева несколько длинных стеллажей с амуницией. Встретив нас, два шара засуетился и стал проверять что-то в своей тачпанели. Вам приписан дроид 11D2198А. Двойной комплект кронсхем базового уровня, один комплект экспериментальных, штурмовую винтовку установленного образца, набор для выживания в морозлете, ремкомплект и запасные батареи. Это все для жинерика. Получите сразу после синхронизации. «Так же вам полагается комплект формы, индивидуальная аптечка и временный пропуск. Это я выдам сейчас», — проговорил он, не поднимая на меня глаз. «Вот здесь нужно поставить подпись. Еще здесь, здесь и здесь. И отдельно соглашение, а не разглашение. О том, что вы получили или увидели на складе». После этих слов он протянул мне свою тач-панель. Я пробежался взглядом по длинному списку, пытаясь понять, что есть базовое, что установленное, а что экспериментальное, но список оказался просто бесконечным. Поэтому просто начеркал своих закорючек в указанных местах. Получил пропуск в виде тонкого электронного браслета, запакованный тюк с формой и бокс с аптечкой. И еще и ботинки дали, уточнив размер, такие же, как у Самсона. Получив все подписи, два шара посторонился и пропустил меня к боксам. Я подошел к своему одиннадцатому номеру и прикоснулся к броне. Теплый и пластичный материал, немного шершавый. От прикосновения ощутил в пальцах легкое покалывание, а потом почувствовал слабую энергетическую волну. «Завтра к девяти утрам твоя капсула будет готова», — сказал Самсон. «Управляем оттуда. По сравнению с Ориджем разницу почувствуешь, но капсула ее минимизирует. Чем быстрее освоишься, тем быстрее выйдем в поле. Времени у нас мало». Покончив с формальностями и договорившись, что Самсон заберет нас из апартаментов завтра в девять утра, я дождался Эбби с Николаевичем. На стойке охраны, где нам вернули тач-панели, Эбби демонстративно сорвала со своего манипулятора чехол и вручила его охраннику. «Выпишите мне разрешение на эту штуку», — сказала она, помахав манипулятором у него перед носом. «Я сюда буду приезжать каждый день, и это мой рабочий инструмент», — пообещал ей, что завтра поговорю с Самсоном на эту тему. Снова лифт и парковка. Водитель дроид довез нас до бара, где уже несколько часов сидел Роберт с Татьяной. Боб не обманул. Бар действительно был сделан классно. Чем-то напоминал гламурные места на большой земле, по которым Роберт таскал меня во время нашей студенческой жизни. Только находился под куполом, и вокруг нас, помимо футуристичных зданий, возвышались ледяные горы. Уже стемнело, но небо оставалось ясным. Если запрокинуть голову, то можно увидеть низкие звезды, которые, казалось, специально выстроились в перечудливый узор, чтобы стать частью сегодняшнего декора. Роберт забронировал столик с лучшим видом. Кроме нашего, в баре были заняты еще шесть столов. Дорого одетые мужчины и женщины поглощали дымящиеся коктейли и оживленно переговаривались. Посередине помещения выселась невысокая гора из разноцветных кубиков льда, Официанты использовали ее по назначению, откалывали от нее куски льда и добавляли в напитки. Лед из самой мерзлоты. Он буквально пропитан энергией, заявил Боб таким тоном, как будто мы жили не в этой самой мерзлоте, а в пустыне. Очень советую начать с ледяного Роджера, предложил он, подзывая официанта. На этих его словах Татьяна весело заулыбалась. Она, видимо, выпила уже не один коктейль с этим самым льдом. Чоки девушки раскраснелись, а аккуратно собранный утром хвост немного растрепался. «Да что ты, Робби, из самой мерзлоты!» — подхватила Эбби. «Вот это действительно невидаль! И где только достали? Что там эти научные подвалы с телекинезом?» «Тсс!» — Тс, шикнул я на нее. «Забыла, какие бумажки подписывала». «Черт с вами и со всеми вашими бумажками! Дайте выпить, что ли! Не день, а сплошной стресс!» — заявила Эбби. «Поддерживаю». Я мельком глянул меню. Лапши, пиццы, бургеров и пива в нем не было. Бриллиантовый дроид, снежная красотка, молекулярный охлаждающий сет. Давай на твой вкус, обратился я к Бобу. Ну и понеслась.